Глава седьмая. Книга и кольцо. и л и а н а плохо спала. Мужское тело рядом рождало беспокойство. Супруг. Она то и дело перекатывала это слово на языке. Теперь далеко на территории империи Бладрейх она уже не чувствовала прежней уверенности. Иллиана повернулась на бок и, подложив локоть под голову, вгляделась в лицо Романги. Наместник спал как убитый, будто и не беспокоился вовсе о присутствии в комнате чужака. Вечерний всплеск ярости не понравился Илиане. Она не любила тех, кто не способен себя контролировать. Оставаться в полной власти р о м а н г е опасно. Значит, нужно искать других союзников. и л е а н а вспомнила мягкие руки светловолосой вампирши и улыбнулась. Это и в о н казалось, куда цивилизованнее двух других на сферату. Она не грубила и не строила из себя властелина мира. и л и а н а откинулась на спину и, подложив локоть под голову, прикрыла глаза. У нее начинал зарождаться новый план. Проснулась принцесса на рассвете, как обычно, и тут же попыталась встать. Однако едва ее ноги коснулись пола, как сильная рука перехватила эльфийку за плечо. э л и а н а обернулась и в упор встретила напряженный взгляд Романги. Ты не спишь? – спросила эльфийка. То же я хотел спросить у тебя. и л и а н а поежилась. Я привыкла рано вставать. Полезно по утрам дышать свежим воздухом. Свежим воздухом? в р и м м а н е Илана с грустью усмехнулась. Тут ты прав, но все же на улице свежее, чем во дворце. Ты не можешь выйти, отрезал р о м а н г а и сел. Вот как? Илана изогнула бровь. Я, кажется, твоя супруга, а не твоя рабыня. Именно так. Ты моя супруга. Отличие от рабыни не так уж в е л и к о Илана с к р и п н у л а зубами. Иногда терпеть Романгу было очень трудно, но принцесса встречала существ куда менее приятных. Может, соизволишь просветить меня относительно того, что я могу, а что нет? Почему я должен тратить на это время? и л и а н а заставила себя улыбнуться, потому что я твоя супруга, а ты, полагаю, моя защита и опора. И если я натворю глупостей, то разве не пострадает вся твоя семья? Пожалуй, да. Романго усмехнулся и только теперь отпустил плечо Эльфики. й Можешь пойти в библиотеку и поискать там книгу о обрядах и з а к о н ы благов семье. Как раз будет чем заняться до вечера. А ночью тебе предстоит поговорить с Донагом. Мои аргументы его не слишком-то убедили. С Донагом. Протянула Илана задумчиво. Прежде чем прийти к тебе, я хорошо подготовилась. А с ним мне предстоит говорить, изучив только ваши семейные порядки. Романго потянулся. Тебе не нужно ничего знать, сказал он, поразмыслив. Просто докажи Донагу, что ваше королевство опасно, как доказало это мне. Не думаю, что это поможет. Впрочем, Ильяна бросила на наместника косой взгляд. Наверное, это моя забота. Она встала. Так ты разрешаешь мне пройтись? Только в пределах дома и не разговаривай ни с кем, особенно с Ивон. э л и а н а рассеянно кивнула и начала одеваться. Стой! Остановил ее р о м а н г а Ты же не собираешься ходить в этом? Рука э л и а н ы замерла на рукаве рубашки. Собиралась. н а до м н о й будут смеяться. У тебя что, нет с собой ничего более пристойного? и л и а н а пожала плечами. Мы же не на светском рауте, полагаю. Полагать не твое дело. Найди служанку и скажи, что я приказал тебя переодеть. э л и а н а поджала губы. Хорошо, сказала она мрачно, с каждой минутой супружество радовало ее все меньше. Стараясь не хлопнуть слишком сильно, она прикрыла за собой дверь и отправилась на поиски библиотеки. Рекомендованную ей книгу Ильяна обнаружила легко, но открыть ее так и не успела. На глаза ей попалось кое-что более интересное — пухлый и потрепанный томик новейшей истории империи. Отсюда она могла бы почерпнуть что-нибудь полезное о том, кто есть кто при дворе, но стоило Ильяне потянуться за книгой, как дверь открылась. На пороге стояла уже знакомая светловолосая вампирша. Выглядела она основательно не выспавшейся, но довольной. и л и а н а Ивон соблазнительно улыбнулась. Познакомиться они успели накануне. Ивон и л и а н а легко поклонилась по обычаю своего народа. И не думая отвечать на жест Ивон опустилась в одно из кресел и потянулась еще раз. Еще не привыкла к нашему режиму. спросила вампирша, выхватывая из подноса э л и а н ы заметный фолиант. А это что? Ты же не рассчитываешь найти здесь что-то интересное? Нет, э л и а н а села напротив. Я заметила ее случайно. Романга прислал меня почитать вот это. э л и а н а протянула вампирше другую книгу. Та взяла ее двумя пальцами, как ядовитую гадюку, чуть повертела и отложила в сторону. Всегда знала, что он не нормальный. Ивон заметила вопросительный взгляд Эльфики и продолжила: "Ну, знаешь, он не очень современен. Все эти брачные оковы и все такое. Хочешь сказать, что в других семьях супруга не обязана стоять в присутствии мужа и молчать, пока не получит приказ говорить? В его что? Ивон хихикнула и спрятала улыбку в шелковом носовом платке. Ну, как тебе сказать? Все семьи разные. Мой сир, например, вообще не интересуется тем, что творят ее подопечные. У д о н а г а все и вовсе очень сложно. Значит, никаких правил нет? Почему ж е правила есть? о н о одно: сир всегда прав. И если твой сир считает, что ты должна молчать в его присутствии, и вон развела руками, тебе не повезло. Но ведь ты еще не обращена. И вон хитро улыбнулась. И тебе вовсе не обязательно оставаться в семье Романги. Не обязательно. и л и а н а попыталась осмыслить услышанное. Полагаю, что выбора у меня все же нет. А что насчет супругов? Попыталась она перевести разговор на более интересную для себя тему. А что с ними? Каков Франк супруги в семье? Весьма неплох. Обращенные первого звена, затем супруги. Супруги не могут приказывать обращенным, но, как правило, и им отдает приказание только сир а и его дети. Затем и д у т м и н ь о н ы сира. Никто из детей не вправе прикасаться к ним без разрешения. А вообще все бывает по-разному. Очень много значит поколения и просто воля сира. Воля сира. А что насчет Романги? Ты что-нибудь знаешь о нем? и в о н усмехнулась. Ну он дикарь. считает, что все, кто в х о д и т в его семью, принадлежат ему. Супруги, дети, не имеет значения. Даже детей он заставляет прислуживать себе. В дом его трудно попасть, так что все это лишь слухи. Но его супруги редко появляются в свете. Супруги, повторила и л и а н а это множественное число по-прежнему тревожило ее больше всего. Как подчинить себе того, кто всегда может просто уйти в другую постель? Она опять посмотрела на и в о н Спасибо. Всегда рада. и в о н о б в о р о ж и т е л ь н о улыбнулась. Полагаю, тебе теперь не придется читать эту отвратительную книгу. э л и а н а снова посмотрела на ф о л и а н т Она отлично понимала, к чему клонит Ивон, но если бы она и забыла р а с п о р я ж е н и я х р о м а н г и оставался ночной разговор, которому следовало подготовиться. и л и а н а снова посмотрела на Ивон. Наверняка она знала о Донаге куда больше, чем написано в книгах. Ты хочешь что-то мне предложить? Ну, город я тебе показать не могу, а вот дом вполне могла бы. Ивон протянула руку, предлагая и л и а н е вложить в нее свою ладонь. Поколебавшись, Эльфика кивнула и встала, руки, впрочем, не протянув. С удовольствием, сказала она. Его он наказалась отличным проводником. Она показала эльфийке тенистый парк за дворцом, где вполне могли гулять днем даже вампиры, особое внимание постоянно уделяя укромным местам, беседкам, небольшим тайным проходам в шпалерах и прохладным гротам, которые были раскиданы м е ж д е р е в ь е в тут и там. Когда наступил час обеда, и в о н о б е д а л а с ней вдвоем. Стол был накрыт на веранде, смотревшей на реку, под просторным тентом, позволявшим и в о н не страдать от жары. Сам стол покрывал и расшитая шелковая скатерть. Она была уставлена множеством костяных блюд тончайшей работы. Даже ложки были украшены драгоценными камнями. Во время обеда они говорили мало, а когда вышли из-за стола, снова направились в сад. Расположились еще на одной террасе, много ближе к реке, но тоже спрятанные в тени листвы. и в о н приказала принести кальян и обеспечить их всем остальным, так что скоро м и н ь о н ы принесли фрукты и щ е р б е т в золотых кубках с крышками, украшенными бриллиантами. Ильяна пробовала это лакомство в первый раз, и оно весьма ее увлекло. Они курили, пили кофе и смотрели, как колышутся ветви цветущих деревьев. Несколько м и н ь о н о в танцевали для них под звуки медных кастанет, ь другие пели. Те, в чьи обязанности входило сопровождать господство, уже падали от усталости. Лица их ясно говорили о том, что они проводили ночи без сна, но никто не высказывал жалоб, видимо, опасаясь гнева госпожи. Затем и в о н приказала принести две шкатулки, из которых каждая была в три фута длиной. Теперь, сказала она с улыбкой, будем выбирать камни. Обе шкатулки оказались до краев наполнены бриллиантами, изумрудами и рубинами. Некоторые из камней были настолько большими, что, как предполагала Иллиана, в королевстве солнца не имели бы цены. и в о н продемонстрировала все до одного. а затем сделала вид, что собирается закрыть шкатулки, но тут же, будто бы, опомнилась. Я дам тебе маленький подарок, прознесла и она. Здесь есть два кольца, и одно из них, безусловно, предназначено для тебя. Илана и с сомнением смотрела на драгоценности. Не думаю, что это хорошая мысль, сказала она, и, поднявшись, подошла к парапету. С высоты которого в и д н е л и с ь река и зеленые горы далеко-далеко на другом краю пустыни. Смотри, сказал Ивон, и скользнула за спину и л и а н е и л и а н а поежилась, ощутив у самого уха горячее дыхание. Романга был не таким. Абсолютно внезапно принцесса поняла, что в наместнике не раздражают те вещи, которые от других своих вынужденных партнеров она терпит с трудом. И никакая обходительность не могла бы сделать п р и к о с н о в е н и е Ивон приятнее. Она оставалась лишь чужой женщиной, а Элиана не любила, когда к ней прикасались чужие. Видишь, отсюда видно ваш лес, прошептала вампирша тем временем в самое ее ухо. Я очень люблю эльфов и часто прихожу сюда. Элиана осторожно высвободилась и о к а з а в ш и х с я у нее на плечах рук. Я рада, что встретила в чужих краях того, кто сочувствует нам. Она опять поморщилась, поняв, что благодарность вышла слишком уж формальной. И вон улыбнулась одним краем рта. А я рада, что увидела в наших краях благородную представительницу этой древней расы. Ты столько могла бы рассказать мне, если бы не р о м а н г а э л и а н а растянула губы в улыбке. Безусловно. Уверена, когда-нибудь мне представится такая возможность. Надеюсь. И вон будто бы случайно к о с н у л а с ь ее руки. Ты не против, если я повышу свои шансы на новую встречу? э л и а н а пожала плечами. Секунда, и на пальце ее оказалось кольцо. э л и а н а дернулась, пытаясь вырвать руку из пальцев Ивон, но та прихватила ее запястье другой рукой. Не б о й с я не обручальное, усмехнулась вампирша, просто маленькая магическая игрушка. э л и а н а все же вырвала руку, но кольца не сняла, прислушиваясь к ощущениям. В синем камне в серебряной оправе и правда пульсировала незнакомая магия. Это всего лишь слюда, но в ней капли моей крови. Разбей его, если захочешь меня позвать. э л и а н а облизнула губы. А запах? – спросила она. И Ивон понимающи кивнула. Ревнивый супруг. Никакого запаха, моя принцесса. Благодарю. Сухо сказала Ильяна и спрятала руку за спину. Она посмотрела на небо. Близится вечер. Время летит незаметно. Я тебя провожу. Ивон опустила руку ей на плечо, и обе двинулись к дворцу лабиринта молей.